Один пророк любил творог, но бесконечно дорог ему был также творог. Этот пророк был совершенно прав. И творог и творог одинаково вкусны, никакой разницы. Творог одно из немногих слов, которое допускает два абсолютно равноправных ударения. Но, несмотря на то, что в словарях четко и ясно сказано об их равноправии, партия любителей творога и партия творога продолжают сражаться и доказывать друг другу что именно их варианты более правильны. Пойти на мировую никто из них не хочет, и в соцсетях продолжаются баталии. Кроме того, казус творога стал для обычного носителя русского языка символом лингвистического волантиризма. Полная свобода, можно и так, и так, выбирай что хочешь. Что вообще эти лингвисты себе позволяют, возмущаются сторонники сильной руки. Как это можно и так, и так? нужно определиться, чтобы правило было одно. Творог проявил неприятие вариативности как одну из черт современного отношения к языку, показал, что так же, как и в политике, многие не хотят лишней свободы, думая, что от нее одни неприятности. Но язык, тем не менее, остается свободным и продолжает предлагать нам выбор. Кулинария и кулинария. Пиццерия и пиццерия. Нам же остается только выбрать вариант и признать, что другой не менее правильный. Впрочем, где-то сильная рука все таки нужна, например, в редакциях СМИ, где важно единообразие. Если ведущий новостей говорит творог, а корреспондент сразу после него творог, зритель запутается и будет думать об ударении, а не о новостях. Так что в этом случае лучше остановиться на чем то одном.